Да нестих ребёт должна. И невидимым играет позвоночникам волна, словно нежный хрящ ребёнка, век младенческой земли. Снова в жертву, как ягнёнка, теме жизни принесли, чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать.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 И горящей рыбой мещет В берег теплый хрящ морей, И с высокой сетки птичьей От лазурных влажных глыб Льется, льется безразличие На смертельный твой ушиб.